Часть третья Феномен Паули Ростик Физики оказались довольно пунктуальны по-питерски, то есть опоздали всего на полчаса Впрочем, я на них был не в обиде потому что Петров написал, что обязан посидеть над текстом Диссера профессор бывавший у нас каждый вечер, мне сообщил, что пока не видит нужды в наших совещаниях. Все и так ясно. И новых данных, как-то изменяющих уже известные факты, нет. Чего я реально хотел от Лагутина? Чтобы он с его товарищем решили загадку, которую до сих пор мировая физическая наука считает неразрешимой? Если так получится, хорошо, если нет, плакать не станем. Значит, еще не время. Или... Что мне было бы обидно, Лагутин и его друг, не те люди. Я получил от Самсонова все, что запрашивал по Збруеву. Ничего существенного в этих данных не было. Обычный предприниматель, на удивление честный, без лукавства. Как он сам себя называл, православный бизнесмен. И все-таки меня не оставляло интуитивное ощущение, что вся эта история с попаданием в прошлое с ним, кроме его бригады и дрона, Как-то явно связано. Может, мне познакомиться с ним в наглую? Нет, не стоит. Лучше это сделать через племянника Лагутина. Парню 20 лет. Он заявлен на кафедре как физик-экспериментатор. И, как у многих ученых такого рода, у него есть свой теоретик, который рассчитывает все безумные идеи изобретателя. Я от Самсонова получил досье и на этого мальчика. Ростислав Львович Фельдманн его папа учитель математики мама татьяна михайловна лазарева так что фамилия ростик хоть и относит его как бы к каудеям на самом деле семья православная и сами они себя считают русскими бог с ними мне это все неважно ростик математик виртуоз что это значит он выигрывает олимпиады не только точностью или оригинальностью решений заданий а еще и скоростью впрочем простым смертным этого не понять За полчаса взять интеграл или за десять минут. Нам-то какая разница, главное уложиться за академический час. Хорошо, что для меня его язык не птичий. И объяснения Фельдмелла мне будут понятны. Должны быть понятны. Я заварил чай, всыпал обжаренные зерна арабика в кофемашину и разобрал привезенные с собой продукты. Юные мозги питать надо. Парни явились, чуть припоздав, и принялись извиняться, объясняя, что запутались в переходах метро. Не мудрено. нынешнее метро в Москве лабиринт, даже с навигатором легко заблукать. Фельдман на голову ниже Лагутина и в полтора раза шире, но не толст. Скорее коренаст, такой типичный коротконогий киперстеник с большой головой и в очках. Вместе юные физики смотрелись как пара комиков, чем вызывали у меня непременную улыбку. И я, чтобы ее скрыть, наклонил голову и протянул руку. «Зорин, проходите, ребят, чай, кофе или позавтракать желаете?» Лагузин представил мне Ростислава, ему меня, и они, отказавшись от еды, спросив только чаю, сели в гостиной и, сложив руки на коленях, принялись ждать, когда я им принесу чай и выложу все тайные секреты. Пока чайник закипал, я начал с фотографий Карла Вернера, Они рассмотрели без особого удивления, ну, мотор, ну, в земле, увы, но они не знали истории Кретт того, что данный мотор с этим серийным номером был изготовлен в середине сороковых годов, а сама корпорация возникла только в 2009-м. Пришлось их немного просветить в этой теме. Первым отреагировал Лагутин и тут же, сощурившись, подозрительно спросил, а это не тот случай, как в вашем рассказе? «Нет», — ответил я, — «останки этого мотора есть, и они не неподдельны. Точно такой же сейчас где-то летает в бригаде лесорубов мебельщика Сбруева». «У дяди Паши?» — удивился лагутин А я продолжил, выкладывая мальчишкам все, что касало света Потом добавил документы немцев и рассказ кожи на летающем вагоне. Эта история парней рассмешила но число фактов явного проникновения в прошлое из настоящего их начинало давить и недоверие исчезало. Фельдман изменился, попросил включить компьютер и ушел в мир иной минут на сорок. Я без опаски выпустил его в сеть, зная, что каждый его шаг отслеживается, и при попытке слива секрета в соцсети контакт будет прерван, а любое сообщение удалено. лагусин попросил чая с печеньем, и мы ушли на кухню. Я видел по лицу, что его мучает какая-то идея, но он не может ее сформулировать. Торопить не решался, пусть думает. И, наконец, он высказал то, что узнал и я от Зуда. — Одиннадцать часов. Это явление длилось одиннадцать часов, я могу связать это только с одним фактом. — Выкладывай, — предложил я. — Пока не понимаю связи, но есть призрачная ниточка, — он отставил чашку. — Когда мне было двенадцать лет, я жил у дяди Паши. А он тогда только начал заниматься мебельным делом и лесоразработками. И как-то мы с ним вечером сидели за шахматами. Он пожаловался, что ежевечерние рейсы с аккумуляторами от техники для подзарядки влетают ему в копеечку. Каждый куб добытой древесины дорожает из-за этого на четверть. Тащить туда дизельную станцию или солнечную панель тоже дорого. И я ему рассказал об эксперименте Тесла как он передавал энергию от антенны трактору, и тот пахал землю. Я даже сделал маленькую модель. Дядька попросил рассчитать ему большую установку, которая могла бы передавать киловатты электроэнергии без проводов и принимать ее за десятки километров. Я посчитал и дал ему схему. А на следующий лет он привез меня в залуче, показал кучу деталей сказал «собирай». Я за месяц ему собрал передающую станцию и приемную, а чтобы луч энергии не глушился кривизной Земли, я применил вертикальную поляризацию луча, понимаете? Я кивнул. Да, это логично. СВЧ-луч идет по прямой и пронзает ионосферу, как горячий нож масла, не отражаясь от нее, но и не огибая земную поверхность. А значит, чтобы он шел вокруг Земли, его нужно поляризовать по вертикали и перехватывать хотя бы верхнюю часть которая остается от прохождения по горизонту. Конечно, это не вокруг, это по покасательный, и если передающую станцию поднять повыше и принимающую, они смогут связаться как бы лентой, которая нижним краем пройдет по земле, а верхним достигнет принимающей антенны. Часть энергии, конечно, потеряется, но другая доберется, и после преобразования зарядит аккумуляторы техники. лагутин помолчал, А я вспомнил странную конструкцию, что увидал через Бруевский забор в Залуче. Вот что это такое, передающая станция. Вот почему за участком по берегу реки тянется довольно мощный лэп. Станцию надо питать. Ну, послушаем дальше. Какова мощность станции, спросил я. Порядка 500 киловатт. На выходе стоят два резонаторных клестрона, каждый по 200. Вот, подобрал похожий по характеристикам. Посеребренные волноводы до антенны. Вообще эта станция тоже недешево обошлась, дядя. Но за... Он прикинул. Девять лет эксплуатации уже раз пять окупилась Там река рядом. Мы наладили двухконтонное проточное охлаждение анодов. Частоту я взял между 30 и 35 гигагерцами. Выше 40 влага воздуха и газа сильно поглощают энергию луча. А в приемном устройстве... Какова получалась мощность сигнала? Но я уже догадывался об ответе. Около 50 киловатт. Потеря значительная, но важно, что луч не задевал жилых строений. в Туман или дождь передавать не имеет смысла. Поэтому дядя выбирает участки таким образом, что можно передавать, не нанося людям вреда. Только, он гыкнул. Если он пересекает дорогу, электроника машин сбоит. Главное, не остановиться в потоке. Дрон, когда попадает, если не вырвется из луча, упадет. 500 киловатт — это у самой антенны. От 300 до 200 на середине маршрута. Ну а если не сидеть в излучении, не опасно. Пролетел и ладно. Но немецкие разведчики сварились. А значит, там было совсем не 500, а сотни тысяч или миллион киловатт. — Да, по инструкции для бригад, — продолжал лагутин зарядка станции начинается в девять вечера и заканчивается в восемь утра. — Одиннадцать часов. — Да, все рабочие оснащены регистраторами СВЧ-излучения и предупреждены после девяти вечера из бытовок не уходить помещения кронированы и заземлены. — Но как луч, в общем, не слишком мощный и не слишком высокой частоты, не имеет отношения к временному коридору? — Я пожал плечами. Связь пока условная, со слов немецких солдат. Явился Фельдман, он встал в дверях с рассеянным взором, держа в левой руке планшет. Я покопался в открытых источниках, если мы знаем, что факт перехода в прошлое реален, то это подтверждает гипотезу Хокинга о параллельных вселенных, о параллельных реальностях в рамках одной вселенной. Черные дыры — место, где время относительно нашей реальности стоит или движется обратно с той же скоростью. Но правильнее сказать, в материальном отношении время – это рельсы, по которым движется материя и энергия, если использовать аналогии паровоза. Я тоже вспоминал Хокинга и его книги «Краткая и кратчайшая история времени». Но для пробоя реальности в прошлое нужны энергии, сравнимые с энергиями в центре звезд и галактик. Из розетки ее не возьмешь, и никакая станция подзарядки Кости Лагутина этого не сделает. Но факты и вещь упрямая. Они утверждают, переход возможен. — Так вот, — Фельдман сконцентрировал взгляд на кофемашин, — если дадите капучино, я вам докажу, что переход возможен. Я рассмеялся и, выполняя просьбу Ростика, выбрал на автомате программу и принялся пенить молоко в кружке. — Это уже доказан дружище, надо объяснить. — Ну да, так вот, время отстояния от точки инициации перехода прямо пропорциональной энергии, вложенной в создание кротовой норы. Чем выше энергия, тем глубже назад можно открыть дыру, и тем больше масса может через нее пройти. «И какая энергия нужна для переноса на сто десять лет?» — быстро спросил лагутин «Не меньше двухсот мегаватт, и частота навязанных колебаний материи около терагерца, то есть на нижней границе инфракрасного излучения». Для стабильности дыры важна стабильность частоты, чтобы она держалась в границах сотни мегагерц. Тогда девиации временных отверстий не превысит нескольких часов или дней. Фельдман еще раз пробежался пальцем по планшету. Но это пока чистая теория. Костик, ты можешь представить, я не говорю о создании высокостабильного терагерцевого генератора. Низкочастотный лазер, сразу ответил Лагутин. На основе неодима уже есть инфракрасный лазер, и их применяют для создания высокотемпературной плазмы. Когерентное излучение высокостабильно Я поставил перед Ростиком чашку с капучино. Сахар, печенье. Ну и как объяснить, если допустить, что установка кости как-то инициировала возникновение и поддержание в течение 11 часов образования дыры, появление таких вот мощных излучений? Фельдман Разум вытянул полкружки и поперхнулся. «Одиннадцать часов!» Так утверждают немецкие солдаты в рапорте. Светопреставление длилось одиннадцать часов. Потом словно его выключили. «Может быть, солнечная буря прорвалась до земли и наложилась на луч?» «Ага, на полюсах она дальше стратосферы не прорывается, вызывает полярное сияние, а тут прямо в землю. это пуля какая-то солнечная, не буря. Да и солнечное излучение — это не лазер, а какофония из частот...» от сверхвысоких до радиодиапазона поэтому кстати полярные сияние разноцветные а вот это похоже добавил я немцы описывают цвет представлений как вертикальные разноцветные световые столбы то есть излучение было явно не когерентным но в любом случае лагутин налил себе еще чашку чая ясно что мой луч сложился еще с каким то но я не представляю откуда он — А давайте спросим того, кто может знать, — предложил я и поручил Зуду связаться с Самсоновым. Тот появился на экране в зале. — Эй, бездельники, кто меня вызывал? Мы разом вышли из кухни в гостиную. — Здрасте вам через экран, — помахал я рукой генерала. Тот был благодушен расслаблен. — Это те, о ком я думаю, или... — поддержал икру в одесский диалект Самсонов. — Восходящие светило российской физики, — представил я ребят Костя Лагутин его напарник Ростислав Фельдман. «Везде наши люди», — улыбнулся Самсон. «Так зачем вы оторвали меня от важных государственных дел?» «Для решения не менее важных государственных загадок, Леонид Яковлевич. У нас тут не сходится одна головоломка. Фрагментика не хватает. Большого. На несколько сотен мегаватт», — отшутился я. Мы ищем сверхвысокочастотное направленное излучение высокой мощности, которое проходит или пройдет через точку, я продиктовал координаты на берегу Паламете, южнее деревни Починок, или рядом. Площадь, как вы помните, около гектара. Ждите, я задачку и кого. А это кто? Оправился от неожиданного диалога фильма Начальник управления кибербезопасности, ФСО, генерал-лейтенант Самсонов, мой куратор лагутин покраснел. «Как я понял, его опекун от ФСБ рангом пониже и намного. Капитан или майор? Ну, по задачам и куратор. Думаю, Костя быстро перейдет в высшую лигу». «Вы не успели вернуться на кухню, как экран снова засветился?» «Бездельники, лоботрясы, невежды. Все у вас под носом. Сами могли бы все узнать», — гремел притворно Самсонов. «Вот, держите из новостей месяц назад». Ни о чем вам не говорит. На экране появился пост об эксперименте по передаче энергии на расстоянии. С бору на Лен-АЭС возведена установка по передаче электроэнергии без проводов. Это не радиотелескоп. Мощность энергостанции 100 мегаватт. Приемная тарелка расположена на острове Городомля, озеро Селигер, НПО «Звезда». Этот эксперимент, названный в честь известного сербского ученого Тесла, открывает новые направления в энергетике, особенно в системе космической связи с одновременным энергообеспечением. Передача электроэнергии сочетается с отправкой и получением сообщений по радиолучу, которому ничто не помешает в открытом пространстве. Первый этап «Сосновый бор» Городомля начнется 1 марта 2053 года. Новости надо смотреть, разгильдяи, а не тревожить начальство по пустякам. «Луч этот проходит как раз через участок с твоими координатами. Дураком меня выставили, за сранцы Фельдман оскорбление Самсонова пропустил мимо ушей, погрузившись опять в расчеты. «Костик, попробуй узнать частотные характеристики луча от сосного бора и дай мне их от твоей установки», — пробормотал он, уже отрешаясь от окружающего мира. Я не скрывал радости, наконец дело сдвинулось с мертвой точки. А разрозненная картинка обретала четкость. — Ребята, идите посчитайте пока на кухне, а я пообщаюсь с генералом, — предложил я физикам. Парни ушли, а я придвинулся к экрану. — Еще раз здравствуйте. Ты посвятил инженера бегму? — Да, — признался я. — А он растрепал? — Нет. Самсонов, похоже, не упрекал меня. Все нормально. Но он начал немножко суетиться. — Это как? Заказал на Алиэкспресс по ящику дешевеньких сибираций, Пятьдесят штук с гарнитурами. хрена ему столько в лесу? И столько же коллиматорных прицелов. Вопрос тот же. Ответ очевиден. Он хочет в случае заноса оказаться намного подготовленнее. Медикаменты не заказывал? Тактические аптечки, рюкзаки? Не, но все впереди, я думаю. оружие Нет. Но я посмотрел. Все в бригаде имеют охотничьи билеты. У каждого дома или сайга, или что-то еще нарезное крупного калибра. Ты чего хочешь? ДРГ забросить или чтобы этого не было? Чтоб не было, ответил я. Но если все-таки случится, чтобы мужики наши не оказались в аду с голыми задами против танков, так понятно? Вполне. Что выяснило этих умников? «Пока немного, но есть намек, что катаклизм как-то связан с перехлестом двух лучей от СВЧ-передатчика Сбруева и более мощного из соснового бора. Сейчас Фельдман строит математические модели этого явления, чтобы разобраться в механике образования временного переноса. — Если я верно понял тебя, не включение этих установок исключит события? — Да, — Самсонов потер ладонь. — Я тебя к награде представлю, Леша, правительственный. «Штирлиц?» — решил Санрайз Кроссворд. «Спасибо, конечно, но теперь этот процесс не остановить. Вы же не убьете этих ребят, чтобы исключить развитие этой теории?» Взгляд самсона стал тяжелым. «Да и в своем уме. Они на кухню у тебя сидят, а ты открытым текстом». «Ленит Яковлевич, я нарочно, чтобы у вас и мысли не возникло. А то мне придется вам помешать», — процедил генерал. «Не делай из меня монстра». Но если не хочешь, чтобы их реально грохнули, предупреди, что темы этой они могут заниматься только тут и больше нигде. Уровень секретности наивысший. Еще, скажи, что скоро им подготовят пансионат под Москвой, тюремного типа. Будут там жить и работать. Пока так. Самсонов отключился. Зашибись. Приехали ребята чайку попить. Я вышел в кухню, где шло бурное обсуждение задач — Ты понимаешь, — кипел лагутин можно до пупения перебирать варианты, но без конкретных данных, полученных в ходе эксперимента, ты как слепой котенок. — Да, — согласился Ростик. — Хорошо бы, э, во-первых, снять все АЧХ с точек образования переходов, а во-вторых, еще и нырнуть туда и сделать снимки звездного неба, чтобы точно связать время цели с условиями. Тогда я выведу уравнение для всех параметров. Но как ты это сделаешь? Нужно собрать зонды, например, на базе дронов с камерами вверх, и все датчики разместить по площади, промаркировать, и потом дистанционно включить установки. Всего делов. Так, парни, я вас огорчу, но теперь вы живете здесь и не можете выйти. Физики застыли с раскрытыми ртами, уставившись на меня. — Это незаконно, — завопил Фельдман. — Вы не имеете права. — Это не мое решение, — попытался я объяснить спокойно. Вы влезли в государственный секрет высшего уровня. лагутин вон, понимает, чем грозит вмешательство в прошлое. Так что теперь все, что вы будете делать по этой теме, под жесточайшим контролем. И все равно так нельзя, пробурчал Ростик. Это незаконно, повторил он. лагутин молчал с мрачным лицом. Давайте без нервов подождем. Сейчас генерал решает все эти вопросы. Я буду с вами, чтобы вам не было скучно. — У вас своя семья, — усмехнулся Костик. Неужели не хотите к ним? — Хочу, — признался я, — но пока от меня там проку нет. — У нас лекции, семинары, коллоквиумы. Вы понимаете, что хвосты такие вырастут? не работы вовек. Я вздохнул. Я все понимаю. Но лучше хвостатый живой студент, чем мертвый, когда его долги уже никого не волнуют. Аленчик, кажется, сильно расстроился. Но он тоже понимает. Тема выходит из-под контроля. Не эти пытливые умы соберут установки, проведут эксперимент, так другие. Пусть уж лучше эти, чтобы ни одна цифра, ни одна формула не вылезли наружу.